Глава 14. Арк. Нет, к сожалению, такой студентки у нас нет. Всего доброго. Холодные гудки беспощадно потрошат мою душу. Здесь мне хотя бы сказали, а в остальных вузах просто отказались разглашать данные. Все, что мне остается — прозванивать каждый университет в надежде найти свою феечку. Сначала я рвался поехать в Москву за своей Лизой. Но отец посадил меня под домашний арест. Отнял мобильный. Первый год я жил как в аду. Каждый день просыпался, шел в университет, потом на тренировку. Думал и гадал, смогу ли прожить еще один день без нее. Говорят, время лечит. В моем случае это была агония. Один год, второй. Тщетные попытки искать на каникулах. Без денег, связей. Я бился как рыба, выброшенная на берег. Мои легкие иссохли, я искал, но моя Лиза словно ускользала, а отец постоянно вставлял палки в колеса. То заставлял пахать в его офисе, то отправлял на практику в другой город. Я пытался использовать любую возможность для поиска, но... Понять не мог, вроде бы все данные есть, социальные сети, но там Лиз Петровских тысячи, а свою феечку я так и не нашел. Но однажды на мой мобильный позвонили. Аркадий Семенов, хриплый мужской голос звучал опасно и угрожающе. «Да, Лиза Петровская». От одного ее имени мое сердце встрепенулось, и разум отключился. «Я слышал, вы ищете ее?» «Откуда?» «О, хриплый смех был неприятен. Я много чего знаю». И где она учится тоже? Могу поделиться информацией. Но для перевода в ее университет вам будет мало крупной суммы денег. Что еще? Впечатляющие показатели по плаванию. Как справитесь, сразу получите уведомление о переводе. Это долго. О, поверьте, у меня очень много времени. Что вы хотите взамен? Когда найдете Лизу? «Вам не составит труда достать мне кое-какую информацию о ее отце». И я начал пахать, забыв обо всем, тренировался, чтобы достичь нужных показателей. Прокачивал не только тело, но и характер. У меня ушло два года, и когда на отборочных по нашей области я занял безоговорочное первое место, мне позвонили. А «Сейчас она сидит рядом». Так близко и далеко одновременно. Но я не жалею. Я Лизу добьюсь. А что касается сделки... Думаю, Борис Петровский заинтересуется этой информацией. Я шпионить не собираюсь. Но пока мне нужна отсрочка. Чтобы растопить оледеневшее сердце моей феечки. Отогнать от нее этого жениха. Добиться расположения отца Лизы. И все-таки спрашивает Лиза, гордо сидящая на пассажирском сиденье моей тачки. «Что это за бандюк, Арк?» «Тебе же плевать на меня, усмехаясь, глядя на мою красотку. С чего ты так переживаешь?» «Я не переживаю. Вижу, как на щёчке ложится румянец. Просто ты лжешь, Аркаша». «Нет». «Просто ты еще не готова услышать правду». «Да». «Нет». Только с ней я чувствую себя живым. «Да, и не спорь со мной. Хотя, если ты вляпался в криминал, мне все равно». Складывает руки на груди. «И еще. Останови подальше от входа. Не хочу, чтобы нас видели приезжающими вместе». «Это потому, что ты типа помолвлена?» — рычу. «В том числе». Невозмутимо заявляет. «Как скажешь. Сижу, жестко тормозя у дальней остановки» от которой прилично так идти до корпуса. Приехали. Отлично. Выплевывает, выходит и топает к корпусу. Блять, ну что за характер? Даю по газам, затем подъезжаю к корпусу. А там стоит вчерашний внедорожник. Тачка жениха Лизы. Грудь сжимается от ревности. Подъезжаю, намеренно перекрывая этому мудаку выезд. Эй! Верещит он, когда я пикаю сигнализацией. «Ты меня перекрыл? Стой!» «Ты вчерашний мажорчик, да?» Подхожу вплотную, кулаки пиздец чешутся. Разбить бы эту наглую рожу. «А что взрослый мужик делает около универа? Ты препод? К девочкам подкатываешь, извращенец!» Усмехаюсь. «Слушай сюда!» Пытается корчить жесткого. «Лиза, моя невеста! Свали с пути!» «Нет!» хватаю его за грудки. «Наша заместительница старосты не твоя. Усвой это и съебись нахуй от Лизы». «Да кто ты такой?» Жених наносит удар первым. От неожиданности пропускаю. Получаю в морду. Но затем отвечаю крепким хуком справа. Вокруг собирается толпа, слышу свое имя. «Задай ему арк! Давай, арк!» Быстро же я обрел популярность. «Отлично!» Сейчас уделаю его и... — Что здесь происходит? — гремит Лиза, протискиваясь сквозь толпу наблюдающих за дракой студентов. — Какого черта? Петя? — Лиза! — стонет этот. — По-моему, он мне сломал челюсть. — Ой, блядь, не плачь, девочка. Сплевываю кровь, сажусь на тротуар. — Арк! Она сурово глядит на меня, а я пиздец, как ее хочу. — Так, разошлись! «Не на что здесь смотреть!» — командует моя феечка, возбуждая меня все сильнее. «Пётр!» — жених жалостливо смотрит на Лизу. «Ну что за слюнтяй?» — стошнит сейчас. «Так, покажи лицо!» Она подходит к нему, с некоторой брезгливостью рассматривает разбитую рожу этого козла. «Ничего, жить будешь. Езжай к врачу, там тебе зашьют бровь. Арк!» mm -hmm. С улыбкой смотрю, но Лиза непреклонна. «Пошли в медпункт, и я доложу декану о твоем поведении. Вы оба меня разочаровали. Я обязательно папе все расскажу». Показываю жениху средний палец, затем встаю, оттряхиваюсь и топаю за моей строгой феечкой. «Нечего лыбиться, Аркаша», — сурово заявляет Лиза. «Я знаю, что это ты на него налетел. Вот зачем?» «Потому что ты моя». «Уверенно заявляю. Мы уже говорили об этом. Подходим к медкабинету, вокруг никого. Так что не думай, что из-за пары царапин я...» <глаза> Не выдерживаю, вжимаю малышку в стену и нагло впиваюсь в ее алые сладкие губы.